Глава 14. Бегство похитителей картошки. Очутившись на крыше, похитители слепо сощурились. Оказалось, что пока они вели неравный бой в зале собраний, ночь сменилась утром, небо окрасилось в серовато-осенний оттенок, как перья на спине у чайки, а над безумным лабиринтом показался краешек солнца. Снизу доносились разъяренные истерические вопли, их перекрывал бешеный рев Норберта Сумасброда, «Мой овощ! Они похитили мой овощ!» Астероиды ринулись к дверям, чтобы поймать злоумышленников. Икинг понимал, что им ни за что не уйти от астероидов пешком, а искать лыжи было некогда. В такой переделке сила не спасет, ведь никакая сила и воинская удаль не поможет четверым справиться с пятью сотнями разъяренных астероидов. В такой переделке спасти может только одно — хитроумная идея. А по части хитроумных идей Икингу-кровожадному карасику-третьему, как известно, не было равных. Икинг положил металлический поднос на заснеженную крышу и уселся сверху. Камиказа, Садись сзади!» — позвал он. «Ух ты!» — взвизгнула девчонка, и ее глаза восторженно сверкнули. Крыша зала собрания слегка нависала над деревенской стеной, оттуда к гавани спускался длинный крутой откос. Поэтому, когда астероиды крикливой и разъярённой толпой высыпали на улицу, они увидели, как Икинг и Камикадзе, оседлав похищенный серебряный поднос, с ветерком промчали вниз по крыше и взлетели над деревенской оградой. «Ай!» – завопили Икинг и Камикадзе, взмыв в воздух. Каким-то чудом им удалось приземлиться посреди склона на поднос, а не воткнуться в него головой. Дальше все происходило с головокружительной скоростью. Поверьте на слово, ничто на свете не мчится с заснеженной горы быстрее, чем двое детей на хорошо отполированном серебряном подносе. Икингу, конечно же, доводилось кататься на санках, но никогда еще он не спускался по склону крутому настолько, что правильнее было бы назвать его обрывом. С того достопамятного дня на истерии зародилась традиция устраивать ежегодные соревнования по скоростному спуску на санях. Они называются «бегство похитителей картошки». И трасса их проходит тачнёхонько по следам бегства. Икинга и Камикадзе с крыши зала собраний до истерической гавани весь путь занимает чуть меньше двух минут. Трасса для саней под названием «Бегство похитителей картошки» считается одной из самых опасных во внутренних островах, и с храбрецами, которые отваживаются спуститься по ней, нередко происходят несчастные случаи. Но Икингу и Камикадзе повезло, они не свернули себе шею. Отчаянно визжа, юные викинги неслись на неуправляемом подносе почти по отвесному склону. Одноглазый беззубик не могли за ними угнаться, это было все равно, что пытаться поймать стрелу на лету. И уже через две минуты, охрипнув от крика и набив синяков на мягких местах, наши герои вылетели на лед истерической гавани. С разгона они даже проскочили мимо оставленных на льду саней и молодого талантливого баклана, терпеливо дожидавшегося их возвращения. Наконец, викингу и камикадзе удалось затормозить, Они с трудом встали и поковыляли к саням. Тут с неба спустился одноглаз. Ребята торопливо запрягли его, и издавик бодрой рысцой поскакал к выходу из гавани. — Вот это да! — задыхаясь, пролепетала комикат, заглядываясь на истерическую деревню, где гигантским костром полыхал зал собраний. — Ну и рассердились же эти истероиды! — Прими мои поздравления, — сказал одноглазый кингу. — Ты единственный известный мне человек. Который использует в деле не только мускулы, но и мозги. — И Если бы он правда и, и использовал мозги, — пожаловался обессилевший Беззубик, — мы бы тут во вообще не оказались. Он с трудом догнал сани и в изнеможении рухнул на сиденье. В этот миг над обрывом показались астероиды. Они надели шлем и встали на лыжи. Их боевой клич, истерический виск, звучал как «вой стая шалевших волков». Они стреляли из луков вдогонку похитителям. Но погоня опоздала. Выйдя на лед, преследователи проехали немного и вскоре остановились. Икинг и Камикадзе были уже у выхода из гавани, и стрелы из стероидов, не причиняя им вреда, падали на лед. Наглянувшись на разъяренных преследователей, Камикадзе испустила радостный крик. Одноглаз вывел сани из гавани. «Ура! Получилось!» — завопила Камикадзе. «Еще не совсем», — встревоженно отозвался Икинг. Всю ночь с моря доносился странный треск, похожий на удар топора по стволу дерева, а теперь, когда они вышли на лед, этот треск стал громче. Икинг внимательно всматривался в лед, выискивая из Вот он, овощ, сказала камикадзе и протянула икингу картошку с вмороженной в нее стрелой. А вот еще одна штуковина, она тоже лежала в шкатулке. Я понимаю, что не должна была ее брать, но когда начинаешь воровать, очень трудно остановиться. Экинг взял картошку и другую штуковину и, почти не глядя, сунул их за пазуху, потому что в этот момент прямо под санями из глубины поднялась исполинская тень когти. Чудовищный дракон, не отставая, следовал за ними. «Главное выбраться в открытое море, пока лед не вскрылся, и все будет в порядке», — бормотал про себя Экинг. «Злокоготь не уйдет из торого гнева. Он не покидал пролив уже пятнадцать лет». Они мчались... Мимо отвесных обрывов, а внизу, не отставая, плыл злокоготь, темный и грозный, как рок. Вот впереди показалось открытое море. Они успели, добрались, а лед еще не треснул. Видишь? усмехнулась Камикадзе. Успели!